Глава девятнадцатая «Мы еще встретимся», – сказал Гарри Дель Мар, заканчивая четвертый по счету разговор о покупке Майкла. Но Гарри Дель Мар ошибся. Ему не довелось больше увидеть Доутри, потому что сначала Доутри встретился с доктором Эмори. Беспокойный сон Квека, которого мучили боли под мышкой, не давали Доутри спать. Проведя несколько тревожных ночей, он понял, в чем дело, и решил, что Квек совсем разболелся и нуждается в медицинской помощи. Поэтому однажды, взяв с собой Квека к 11 часам утра, он вошел в переполненную приемную доктора Уолтера Меррита Эмори и стал дожидаться своей очереди. «Боюсь, что у него рак, сэр», — заметил Доутри, пока Квек раздевался. «Он никогда не жалуется и не хнычет. Негры все такие. Я и не знал ничего, пока он не начал ворочаться и стонать во сне. Вот, что вы на это скажете?» Рак или простая опухоль? Одно из двух. Но от острых глаз Уолтера Мэрита Эммери не ускользнули скрюченные пальцы на левой руке Квека. А глаза его были не только острыми, они были наметаны на проказу. В свое время, будучи врачом добровольцем на Филиппинах, он специально изучал эту болезнь и видел столько прокаженных, что с первого взгляда научился безошибочно определять проказу и ошибался лишь в тех случаях, когда она была в самом зачатке. От пальцев, онемевших из-за поражения нервов, и львиных складок на лбу, которые являлись симптомами анестетической, безболезненной формы проказы, его взгляд скользнул к опухоли в подмышечной впадине, и доктор сразу же поставил диагноз – бугорчатая форма проказы. Также быстро в его мозгу промелькнули еще две мысли – Первая из них была аксиомой «Где бы ни встретился прокаженный, ищи рядом второго». Вторая мысль о вожделенном ирландском терьере, принадлежавшем Доутри, с которым Квек уже долгое время живет вместе. Уолтер Меррит Эмери прекратил осмотр. Ему было неизвестно, что именно знал о проказе Доутри и знал ли он что-нибудь об этой болезни вообще но он боялся пробудить в нем подозрение. Взглянув ненароком на часы, он обратился к Доутре: «Я бы сказал, что его кровь не в порядке. Он очень истощен, он не привык ни к городскому образу жизни, ни к городской пище. Я проведу обследование, чтобы наверняка определить рак это или доброкачественная опухоль, но думаю, дело здесь не в этом». С этими словами он поднял глаза и уставился на лоб Доутри, на небольшой участок кожи поверх его бровей. Этого было достаточно. Его опытный глаз сразу выявил львиную печать проказы. — Вы сами здорово сдали, — вкрадчиво продолжил он. — Бьюсь об заклад, что вы чувствуете себя не в своей тарелке. — Похоже, что так оно и есть, — согласился Доутри. «Я думаю, что мне надо вернуться в море, чтобы тропическое солнце выжгло из меня напрочь весь мой ревматизм!» «Где у вас ревматизм?» Как бы мимоходом спросил доктор, делая вид, что собирается снова заняться опухолью квека. До утра протянул ему левую руку со скрюченным мизинцем, который его беспокоил. Уолтер Мэрит Эмри, бросив притворно небрежный взгляд из-под опущенных ресниц, увидел, что палец, припух, и слегка согнут, а кожа на нем приобрела особый, шелковистый блеск. Повернувшись к Квэку, он снова на мгновение остановил свой взгляд на львиных складках Доутри. «Ревматизм все еще представляет собой загадку», произнес доктор Эмори и, словно увлекшись этой мысли, повернулся к Доутри. «Ревматизм почти всегда индивидуален и чрезвычайно многообразен». В каждом случае он проявляется по-разному. «Вы чувствуете онемение?» Доутри принялся старательно сгибать и разгибать свой мизинец. «Да, сэр», — отвечал он, — «он теперь не такой чувствительный, как был». «О, присядьте, пожалуйста, в это кресло», — успокоительно пробормотал Уолтер Меррит Эмори. «Может, мне и не удастся вас вылечить, но обещаю, что...» Я отправлю вас в самое лучшее место, где лечат подобные заболевания. Мисс Джадсон! Пока молоденькая медсестра усаживала Дега доутри на эмалированное медицинское кресло, а доктор Эммори погружал кончики своих пальцев в самый сильный из имеющихся у него антисептических растворов, в его сознании вспыхнул образ вожделенного мохнатого ирландского терьера, который отзывается на кличку киллини и показывает фокусы в матросских кабачках и дансингах. "Ревматизм у вас не только в мизинце», — уверил он Доутри. «Вот здесь, на лбу, например». «Минуточку, пожалуйста. Скажите, когда будет больно. Сидите смирно. Я вовсе не хочу причинять вам боль. Я только хочу убедиться в правильности своего диагноза. Вот так. Скажите, когда что-нибудь почувствуете». «Ревматизм иногда проявляется очень своеобразно. Поглядите-ка, мисс Джадсон. Держу пари, что такой формы ревматизма вы еще не видели. Видите?» он ничего не чувствует. Он думает, что я еще не начинал. Не переставая говорить, доктор проделал нечто такое, что до утра даже представить себе не мог. Нечто такое, что заставило наблюдавшего за ними Квека подумать, что ему снится сон. Настолько это казалось невероятным и неправдоподобным. Длинной иглой доктор Эммори, исследовал темное пятно посреди вертикальных складок на лбу Доутри. И не просто исследовал. Он воткнул иглу с одной стороны пятна и прошил ее насквозь весь онемевший участок кожи. Квек смотрел на это, выпучив глаза. Но его хозяин не дрогнул и не шелохнулся во время этой операции. «Что же вы не начинаете?» — потеряв терпение, спросил Доутри. «Мой ревматизм тут вообще ни при чем! Все дело в опухоли этого парня!» «Вам тоже надо серьезно лечиться», — уверял его доктор Эммери. «От ревматизма трудно избавиться, и запускать его нельзя. Я назначу вам курс. Теперь можете встать, а я посмотрю вашего негра». Но перед тем, как Квек улегся, доктор Эммери разложил поверх кресла простыню, насквозь пропитанную каким-то едким раствором. Он приготовился уже было осмотреть Квека, но словно вспомнив что-то, посмотрел на часы, увидев, который час он с упреком обратился к своей помощнице. Мисс Джадсон, внушительно произнес он ледяным тоном, вы меня подвели уже без 20.12, а вы ведь знаете, что ровно в половине 12 я должен был посоветоваться с доктором Хадлеем. Представляю, как он меня проклинает. Вы же знаете, какой он брюзга. Мисс Джадсон, словно осознав свою вину, смиренно кивнула, как будто она понимала, о чем идет речь. На самом же деле она прекрасно знала распорядок дня своего шефа и ни о какой встрече, назначенной на половину двенадцатого, и слыхом не слыхивала. «Доктор Хадли принимает в кабинете напротив», пояснил доктор Эмори, обращаясь к Доутре. «Наш разговор не займет и пяти минут, мы с ним разошлись во мнениях. Он поставил диагноз «хронический аппендицит» и хочет оперировать больного. А я утверждаю, что это пиарея, которая проникла в желудок из полости рта и инфицировала его. И если полость рта больного смазать эмитином, тогда желудок придет в норму сам собой. Вы, конечно, далеки от этого. Но дело в том, что я убедил доктора Хадлия пригласить на консилиум еще и доктора Гренбеля, дантиста и специалиста по пиарее. «Они ждут меня уже целых 10 минут!» «Я должен бежать!» «Через 10 минут я вернусь!» — крикнул он в дверях. «Мисс Джадсон, пожалуйста, успокойте публику в приемной!» Он вошел в кабинет доктора Хадли, в котором никакого больного не было и в помине. Снял телефонную трубку и позвонил сначала председателю санитарного управления, а затем начальнику полиции. Ему повезло, он застал обоих на службе, и, обратившись к ним запросто по имени с жаром, о чем-то сообщил. К себе в кабинет он вернулся в прекрасном расположении духа. «Я так и сказал ему», — доверительно обратился он к мисс Джадсон, удостаивая взглядом и доутри. «Доктор Гренвиль поддержал меня. Разумеется, самое настоящая пиорея. Операция отменяется. Они теперь смазывают ему эмитином все гнойники, да». Приятно оказаться правым. Я вполне заслужил хорошую сигару. Верно, мистер Доутри? Стюарт согласно кивнул. Доктор Эммери закурил толстую гаванну, продолжая рисоваться вымышленной победой над другим врачом. Болтая, он, казалось, позабыл о том, что курит и небрежно облокотившись о кресло совершенно нечаянно прислонил горящий кончик сигары к одному из согнутых пальцев квека. Кивнув мисс Джадсон, которая была единственной, кто наблюдал за его манипуляциями, он тем самым подготовил ее к тому, что произошло дальше. «Понимаете, мистер Доутри», — увлеченно продолжал Волтер Эмори и, гипнотизируя Доутри взглядом, продолжал прожигать палец Квека. Чем старше я становлюсь, тем тверже убеждаюсь в том, что у нас иногда слишком поспешно прибегают к операциям, которых можно было бы избежать. Огонь прожигал живую плоть, и от пальцев квека поднималась легкая струйка дыма, которая отличалась по цвету от обычного сигарного дыма. «Возьмите пациента доктора Хадлия». Я спас его не только от рискованной операции, но и от расходов на врачей и на лечение. Я за это ничего с него не возьму. Хадли возьмет только за консультацию. Доктор Гренвиль возьмет с него э, за весь курс какие-то несчастные 50 долларов, не больше. Вот так. Я спас его не только от операции, угрожавшей его жизни, и от всех волнений, с нее связанных, но и сохранил ему по меньшей мере тысячу долларов, которую он потратил бы на врачей и больничный уход. Пока он разглагольствовал, все еще гипнотизируя Доутри, запах паленого мяса начал распространяться по кабинету. Доктор Эмори с наслаждением вдыхал его. Мисс Джадсон тоже почуяла запах, но она была предупреждена и не подавала виду. Она не видела руки Квека, но по запаху поняла, что сигара по-прежнему прожигает его палец. «Что-то горит!» Заметил вдруг доутри, втягивая ноздрями в воздух и озираясь вокруг. «Адринная сигара», — ответил доктор Эмори, отнимая сигару от пальца Квека и критически ее разглядывая. Когда он поднес ее к носу, гримаса отвращения исказила его лицо. «Не думаю, что это капустные листья. Я не знаю, что это, да и знать не хочу. Черт знает что». Как только появляется хороший новый сорт, сигары их всячески рекламируют, а когда сигары получают широкое распространение, начинают подмешивать в них низкопробный табак. «Больше я их покупать не буду, благодарю покорно. С этого дня я перехожу на другой сорт». С этими словами он бросил сигару в плевательницу, а Квек, откинувшись на самом удивительном кресле, в котором ему когда-либо приходилось сидеть, и не подозревал, что его палец прожжен на целых полдюйма, и только спрашивал себя, когда же, наконец, доктор перестанет болтать и приступит к осмотру его опухоли. И вот тут-то Дэк Доутри в первый и последний раз в своей жизни потерпел поражение. Поражение окончательное и бесповоротное. Свободная жизнь с ее путешествиями по бурным морям Плавание в страну пассатов на вздымаемой волнами палубе. Короткие остановки в портах. Все это окончилось для него здесь, в кабинете Уолтера Меррита Эмори. Где невозмутимая мисс Джадсон удивлялась тому, как человек может не чувствовать, что горит его собственная рука. Доктор Эмори продолжал разглагольствовать. И несмотря на то, что его приемная была переполнена пациентами, взял новую сигару и произнес еще одну не слишком длинную, но весьма оживленную и поучительную речь на тему о сигарах, табачных листьях и о способах обработки табака в странах, производящих этот продукт. «Ну а что касается опухоли», — сказал он, приступая наконец к осмотру квека. «На первый взгляд мне кажется, что это не рак, не доброкачественная опухоль и даже не чирий. Я думаю, что это...» Стук в потайную дверь заставил его выпрямиться с поспешностью, которую он не пытался скрыть. Кивком головы он послал мисс Джадсон открыть дверь. В кабинет вошли трое полицейских в голове с сержантом и какой-то господин с бакенбардами в деловом костюме и с гвоздикой в петличке. «Доброе утро, доктор Мастерс!» – приветствовал доктор Эмми господина с бакенбардами, а затем обратился к остальным. «Как дела, сержант?» «Привет, Тим!» «Привет, Джонсон! Давно вас перевели к нам из китайского квартала!» А затем продолжил прерванную речь. «Я думаю, что это самое настоящее типичная язва, вызванная Бацилус лепре, какую когда-либо имел честь продемонстрировать органам санитарного управления врач из Сан-Франциско». «Проказа!» – воскликнул доктор Мастерс. Услышав это, все содрогнулись. Сержант и оба полицейских так и отшатнулись от Квека. Мисс Джадсон, подавленно крикнув, Схватилась за сердце, а потрясенный Дэк Доутри, не веря своим ушам, потребовал ответа. «Что вы несете, док? Спокойно! Не двигаться!» – прикрикнул на него Уолтер Мэрит Эмори. «Я хочу, чтобы вы обратили внимание!» – обратился он к остальным, слегка дотрагиваясь зажженным кончиком сигары до темного пятна на лбу Доутри. «Сидите смирно!» – скомандовал он. – «И подождите минутку, я еще не закончил!» И пока потрясенный и растерянный Доутри сидел и ждал, когда же доктор Эммори предпримет какие-нибудь действия, сигара прожигала его лоб, и все присутствующие почувствовали запах горящего мяса. Доктор Эммори торжествующе рассмеялся и отступил на шаг. — Ладно, приступайте же к делу, — проворчал Доутри, оглушенный потоком событий, который обрушился на него с такой скоростью что не давал собраться с мыслями. «Когда закончите, объясните мне, что вы там говорили о проказе и об этом чернокожем парне. Он принадлежит мне, и вы не смеете наговаривать такое ни на него, ни на меня». «Джентльмены, вы все свидетели», сказал доктор Эмори. «Два несомненных случая. Хозяин и слуга. У слуги болезнь развилась сильнее, и на его примере вы можете увидеть соединение двух форм проказы. Бугорчатой и анестетической, а у хозяина лишь анестетической, то есть безболезненная форма. Посмотрите на его мизинец. увидите их. Доктор Мастерс, а вам я настоятельно советую хорошенько продезинфицировать после них карету скорой помощи. Послушайте, воинственно начал Доутри. Доктор Эммори, предостерегающий взглянул на доктора Мастерса. Доктор Мастерс строго поглядел на сержанта, а тот, в свою очередь, Бросил повелительный взгляд на полисменов. Но полисмены не только не стали набрасываться на Доутри, а напротив попятились и, подняв свои дубинки, с угрозой посмотрели на него. Поведение полисменов было для Доутри убедительнее всяких слов. Совершенно очевидно, что полицейские боялись к нему прикоснуться. Когда он сделал шаг, они вытянули вперед руки с дубинками и ткнули ими Доутри под ребра. — Не вздумайте подходить ближе, — предупредил один из них, замахнувшись на него дубинкой. — Стойте на месте и ждите нового приказания. — Оденься и встань рядом с хозяином, — приказал доктор Эмори Квеку и внезапно поднял кресло, отчего тот свалился на пол. — Но ради всего святого, — начал Доутри, но его недавний друг, не обращая на стюарда ни малейшего внимания, обратился к доктору Мастерсу. «Чумной барак свободен с тех пор, как умер тот японец. Я отлично знаю, какая банда трусов сидит у вас в управлении, и поэтому советую дать этой парочке дезинфекционный материал. Пусть они сами все сделают». «Ради всего святого!» – умолял Доутри, утратив всю свою воинственность при мысли об ужасающей болезни, которую оказался заражен. Доутри дотронулся пальцем до онемевшего места на лбу, а затем понюхал палец и почувствовал запах горелого мяса. «Ради всего святого, не спешите так. Ничего не поделаешь, раз я болен, но это не значит, что мы не можем договориться с вами. Как это подобает белым людям? Дайте мне два часа сроку, и я покину этот город, а через 24 часа и духу нашего не будет в этой стране. Я сяду на корабль, и будете представлять собой угрозу общественной безопасности». Вмешался доктор Мастерс, который уже представил себе столбцы вечерних газет с сенсационными заголовками, прославляющими его как героя, как очередного святого Георгия, пронзившего своим копьем дракона проказы. «Уведите их», — приказал Уолтер Мэрит Эмери, стараясь не смотреть в глаза Доутри. «Вперед!» «Марш!» — скомандовал сержант. Оба полисмена с дубинками приблизились к Доутри и квеку «Вперед! Живо!» — злобно зарычал один из них. «Слушать мою команду, а не то башку раскрою! Пошли вон отсюда! Прикажите-ка черномазаму пусть идет рядом с вами!» «Док, позвольте мне хоть слово сказать!» — взмолился Доутри. «Время разговоров прошло», — был ответ. «Теперь вы изолированы». «Доктор Мастерс, не забудьте о дезинфекции, когда пристроите этот груз». Итак, в процессе под предводительством врача санитарного управления с сержантом и двумя полисменами в арьергарде двинулась к выходу. На пороге доутри обернулся, рискуя головой, и крикнул. «Док! Мой пес! Вы ведь его знаете!» «Я пришлю его вам», – быстро согласился доктор Эммори. Ваш адрес? Комната 87, Клей Стрит, мебелированные комнаты Баухэда. Вы это место знаете, за углом от кабачка Баухда. Пришлите мне его, куда бы они меня не упрятали, хорошо? Конечно, конечно, пришлю, сказал доктор Эмори. У вас, кажется, есть еще и попугай? Вы правы! Коки, пожалуйста, пришлите их обоих, сэр. Поразительно. — говорила мисс обеда и вечером с юным интерном госпиталя Святого Иосифа. — Доктор Эммори просто чародей. — Неудивительно, что он так преуспевает. Представляете, сегодня к нему на прием явились два ха, ой, отвратительных прокаженных в наше-то время. Ха -ха. Один из них был негром. Ха -ха. Доктор с первого взгляда понял, в чем дело. Он был очень осторожен. Вы не поверите, если я вам расскажу, что он выделывался своей сигарой. Хо -хо. Он такой находчивый. Он подал мне знак, а они даже и не подозревали, что он с ними вытворяет. Он взял сигару и...